За столом воцарилось мрачное молчание. Матушка сидела, уставившись куда-то в пространство. «Тебе действительно не стоит принимать все так близко к сердцу. Уважение — вещь переходящая», — сказала наконец Маград, пытаясь залить целительным бальзамом душевный пожар. «Лично мне редко когда выказывают уважение, так что это не проблема». «Если тебя не уважают, значит ты никто», — с отсутствующим выражением заметила матушка. «Ну, не знаю. Я всю жизнь как-то обходилась», — ответила Маград. «Это потому, Маград Чеснок, что ты мокрая курица», — сказала матушка. Последовала короткая раскаленная пауза, звенящая от слов, которым не следует срываться с языка, но как раз в этот момент со стороны стойки донеслось несколько удивленных болезненных вскриков. «Я же всегда знала об отношении ко мне матушки». Убеждала себя Магрот, укрывшись за накаленными стенами своего замешательства. «Просто никогда не думала, что она когда-нибудь выскажет все это вслух. И ведь она же не извинится, потому что не такой она человек. Считает, что всякие гадости, которые тебе наговорят, быстро забываются. но я так хотела, чтобы мы с ней снова стали друзьями, если только у нее вообще могут быть друзья». «А вот и мы!» — объявила нянюшка Яг, возникая из толпы с подносом в руках. «Фруктовые напитки, извольте вам!» Она уселась и окинула подруг подозрительным взглядом. «Из бананов!» — добавила она в надежде высечь из обеих ведьм хоть искорку интереса. «Помню, наш шейнчик однажды привез банан. Ну и смеху было!» «Я этого здесь спрашиваю. Какие у вас тут пьют фруктовые напитки?» «Вот он мне и сделал!» «Из бананов. Банановый напиток. Всем понравится. Здесь все это пьют. Там бананы!» «Да, ничего не скажешь. Вкус странный», — подтвердила Маград, осторожно пробуя свой. «А сахар там тоже есть?» «Скорее всего», — ответила нянюшка. Она бросила взгляд на задумчивое, нахмуренное лицо матушки, вытащила карандаш и профессионально облизнула кончик. А уж вот что здесь хорошего, так это, что напитки тут очень дешевые. Один называется «Банановый дакири», и сделан он в основном из какого-то рома с бананананами. Нянюшка як знала, как пишется слово «банан», просто не знала, когда оно заканчивается. Чувствую, он очень хорошо на меня действует. Здесь очень сыро. Надеюсь, найдем, где переночевать». Да думаю, что найдем, потому что Эсма всегда или сама выходит из положения, или ее выводят. Вот нарисовала бананананановый дайкири. Сами видите, он пустой до донышка. С любовью, мама. Икс, икс, икс, икс, В конце концов, они нашли конюшню. Вот и здорово, благодушно констатировала нянюшка Яг. В конюшне будет даже теплее и чище, чем в любом ихнем хотели – И вообще, в заграницах миллионы людей с радостью отдали бы правую руку за такое удобное, сухое место для ночлега. Но это было все равно, что резать лед пилой из мыла. Ведьмам поссориться, что подпоясаться. Магрот никак не могла заснуть и лежала в темноте, подложив под голову котомку с одеждой и слушая, как капли теплого дождя стучат по крыше. «С самого начала все пошло не так», — думала она, — Даже не знаю, и почему я позволила им отправиться со мной. Я взрослая девушка и способна сама со всем справиться. Во всяком случае, хотя бы раз. Но они всегда обращаются со мной так, будто я... будто я какая-нибудь мокрая курица. И почему я должна мириться с вечными ее придирками и грубостью? Да и вообще, кто она такая? чтобы там нянюшка не говорила, к ведьмовству она практически не прибегает». На самом деле большую часть времени она только орёт и пугает людей. Нянюшка, напротив, желает добра, но она совершенно лишена чувства ответственности. Я думала, что умру со стыда, когда в таверне она начала распевать песню про южика. Надеюсь, там никто ничего не понял. афея фея крестная здесь я. Сейчас мы не дома. В заграницах все должно делаться иначе, не так, как у нас». Она поднялась на рассвете. Другие две ведьмы еще спали, хотя слово «спали» чересчур мягко характеризовало те звуки, которые издавала матушка-ветровозка.